Совсем новая жена. Мы ждем гостей. Они обещали быть в восемь. Дима даже уточнил. В восемь ноль ноль. Слава богу, мы слишком давно знаем Диму и его точность. Можно не торопиться накрывать стол. Раньше девяти он не явится. Потом в дверях покажется его милая, виноватая физиономия. И он станет оправдываться, как школьник, опоздавший на урок, и сваливать вину на Маришу. Он будет дразнить ее капухой, черепахой, ведьмой, рыжей кошкой, пока она не рассердится и не хлопнет его по голове ракеткой от пинг-понга или книгой, первым, что попадется на глаза. Потом они помирятся, и каждый займется, чем хочет. Дима будет обсуждать с Валерием новости спорта, одновременно брать с полки один за другим томики стихов, перелистывать и ставить на место. Это у него такая привычка. Мариша станет досадовать, что дети уже спят. Она любит наших детей, особенно младшего, Ваську. Она станет просить меня тоном избалованной девочки. «Разбуди Ваську! Ну, разбуди! Я его сто лет не видела. Ему что, на работу завтра?» «Разбуди! Он рад будет! Я ему пожарную машину принесла, смотри! Лесенка поднимается, и фары горят. А тут сирена, знаешь, как воет!» «Разбуди Ваську!» И устрой в доме маленький пожар, скажет Дима, возникая в дверях кухни. Она ему продемонстрирует машину в действии. Мы будем ужинать на кухне. У нас уютная кухня: красный стол и желтые занавески, керамика на полочках и цветы. Все наши друзья любят посидеть за нашим столом. Красный отцвет падает на лица, как от костра. Без пяти восемь, говорит Валерий. Он курит у окна. Курит короткими затяжками, как всегда, когда нервничает. Где ты будешь накрывать? Я думаю, в комнате. Пожалуй, в конце концов, они у нас первый раз. Что значит «они»? Ты хочешь сказать «она»? Нет. Именно «они» после всего, что случилось. И меня, между прочим, больше волнует Дима. На нее мне в конце концов наплевать. То-то ты встал у окна, говорю я, и считаешь минуты. «Просто я проголодался», — говорит он и отходит от окна. «Кроме того, законное любопытство. Надо же, наконец, на нее посмотреть». «Ага, любопытство». Я зловеще взмахиваю скатертью. «Между прочим, с любопытства все и начинается. Учти». «Я вижу, ты жалеешь, что и меня не отправила ночевать к бабушке», — говорит он примирительно. «Он уже снова прилип к окну». Дети сегодня ночуют у бабушки. Старшую можно было не отправлять. Ей двенадцать лет, и она уже все понимает. Но за Ваську я не могла поручиться. Ему шесть, и он очень любопытен. Рядом с Димой он привык видеть Маришу. Впрочем, и мы с Валерием тоже. Я накрываю стол в комнате. Белая скатерть, хрустальные рюмки. Я ставлю четыре прибора. Вилка слева, нож справа. Все как полагается. «Все правильно. Чтобы вас принимали на кухне, это надо еще заслужить. Это значит, вы свои ребята». «Идут», — говорит Валерий. «Я смотрю на часы. Восемь ноль ноль. Однако, какая точность? Мне хочется подойти к окну, но я удерживаюсь на зло Валерию. Сейчас они позвонят, и я увижу ее». Когда приходили Дима и Мариша, я бежала открывать прямо как была, В переднике. Я спешила увидеть их физиономии. Открою, а они стоят на площадке в какой-нибудь дурашливой позе, как будто играют в замри. А иногда Мариша спрячется за Диму, и он спрашивает, нет ли ее у нас, или сочиняет, что она осталась дома, что у нее разболелись зубы или живот, Объелась вчера в гостях, и тут она с хохотом появляется. Валерий, открой, говорю я, звонят. Открой ты говорит он ну давай вместе мы выходим в коридор и открываем дверь и она входит в наш дом обыкновенная женщина она похожа на маришу но помоложе и повыше ростом за диму ей не спрятаться она и не прячется она с улыбкой протягивает мне руку ее зовут дина дима и дина впрочем что она дина я знаю давно Я это услышала месяца три назад от Мариши. Она пришла к нам тогда одна, без Димы, и плакала, сидя в этом кресле, и мы ее утешали. Мы в самом деле думали, что Дима задурил ненадолго, и потому что мы в самом деле думали так, нам удалось ее утешить, и она ушла от нас спокойная и почти веселая. Дина садится в это кресло и оглядывает нашу комнату шкафы с книгами, репродукцию картины Ван Гога «Сеятель» на стене, нашу старую тахту и синюю вазу с вербами. Она достает из сумочки сигареты «Трезор» и просит пепельницу. В свою очередь я разглядываю ее. Она худенькая, темноглазая. Мне неприятно, что она похожа на Маришу. Нет, если уж новая жена, то пусть она будет новая, совсем новая». На Диму я стараюсь не смотреть. Я хочу, чтобы он освоился. Они с Валерием обсуждают спортивные новости. Дима берет с полки томики стихов, один за другим, перелистывает и ставит на место. Эта старая привычка сохранилась в нем дольше любви к Марише, дольше привычки к Марише, к ее голосу, смеху, слезам, детским повадкам и выходкам. Мы дружили с незапамятных пор все четверо, но только одна Мариша осталась прежней. Она не хотела взрослеть, и теперь за тридцать она оставалась девочкой, студенткой. И с Димой они жили по студенчески, как будто временно не обзаводились лишней утварью. Это был веселый дом. Дом, где вас не заставляют разуваться, чтобы не испортить паркет. Дом, куда можно прийти нежданным и где вам всегда будут рады. Дом, где вас постуденчески но сытно и радушно накормят, а если надо, уложат спать на одной из трех запасных раскладушек. Если у вас злые языки, вы можете, выйдя на улицу, осудить хозяйку и пожалеть хозяина дома, но в душе вы будете им завидовать, как завидуют молодости. Мы любили бывать в этом доме, не похожем на наш. Мне нравилось там все, начиная с надписи на двери. Трунили нам три звонка, два робких, один нахальный. Я ставлю на стол закуски. Сыр, маслины, ветчина, салат. Дина курит, сидя в кресле, положив ногу на ногу. У нее красивые ноги и красивые туфли на модных прямых каблуках. Мариша предпочитала низкий каблук. Она любила ходить пешком. «У вас хорошо», — говорит Дина. «Вы давно живете в этой квартире?» «Давно», — говорю я. «Семь лет. Васька родился уже здесь». «У вас ведь двое», — говорит она, — «мальчик и девочка?» «Да», — «Таня и Васька, но сегодня они ночуют у бабушки». «Жалко», — говорит она, — «Дима говорил, что у вас чудесные дети». «Дима? Что-то не похоже на него, вот уж кто их не замечал». «Что вы, он прекрасно все замечает, только делает вид, он вообще очень скрытный». «В самом деле?» «Мне хочется возражать ей» но я сдерживаюсь ради Димы. И так опасное слово «Мариша» вертится на языке, готовая сорваться. «Как там картошка?» — спрашивает Валерий. «Сварилась. Можно садиться». Мы садимся за стол. Мы с Валерием друг против друга и Дима напротив Дины. Мы с Димой впервые встречаемся взглядом. Его взгляд как бы спрашивает «Ну как?», а мой отвечает «Ничего не поделаешь». «Что вы пьете?» – обращается Валерий к Дине. «Коньяк», – говорит она, – а Дима предпочитает водку. «Ну, что пьет Дима, нам известно», – говорит Валерий, усмехаясь. «Вы знаете, как давно мы дружим?» Дима рассказывал. Она смотрит на Диму. Он любит вспоминать студенческие годы, общежития, вечеринки. Он вообще сентиментальный. Дима не возражает. С Маришей они бы уже сто раз поссорились и помирились. Сегодня Дима какой-то тихий и, как ни обидно, безликий. Кажется, он согласился быть таким, каким она его придумала. «Это правда, что на вашей свадьбе пили из медицинских банок?» – спрашивает Дина. «Святая правда», – подтверждаю я. «Дима не только скрытен и сентиментален, он по натуре исключительно правдив». Она не замечает иронии. «Дима правдив, это верно», – говорит она. «Нет, она не похожа на Маришу. Совсем не похожа. Как мне могло показаться? Это совсем другая женщина. Она не лучше Мариши, а, может быть, и не хуже. Просто совсем другая». И все с ней будет по-другому, не так, как было с Маришей. «Положить вам салата?» — говорю я. «Спасибо. Немножко». Она протягивает мне тарелку и улыбается. Это любимый Маришин салат Оливье. Как-то она назвала его салат Лавуазье, и с тех пор мы его так называем. Я возвращаю тарелку Дине, и даже кончики моих пальцев осязают мое предательство. «Вкусно», — говорит она, — «надо будет научиться». Нет, она совсем не похожа на Маришу. Мариша ничему не хотела учиться. Что умела, то и умела. Она не была образцовой женой. Но мы ее любили, и Дима ее любил, и всем нам казалось, что нужна Диме именно такая жена. Мы говорим о кино, о неделе французских фильмов, которая скоро начнется в Москве, потом о летних планах, потом о погоде. Говорим, словно идем по минному полю. Слово «Мариша» подстерегает нас на каждом шагу. Почему эта встреча с Димой так похожа на прощание? Мы не шумим, не перебиваем друг друга, не спорим. Воспоминания запрещены. Там все минировано. Там Мариша. Мы говорим о Венском чемпионате, о Хунвейбинах, о новой повести Катаева, о Ташкенте. Мы беседуем, как люди, оказавшиеся случайно в одном купе. «Вам крепкий чай?» – спрашиваю я. «Да, если можно, иди мне тоже». Я протягиваю ей чашку – и опять мои пальцы осязают предательство, мгновенное и острое, как ожог. Ничего не поделаешь. Мы пытались сохранить их по отдельности, Маришу и Диму, сохранить для себя. Мы пытались спасти дружбу. Слишком долго и хорошо мы дружили все четверо, и мы позвали Диму с новой женой. Когда они собрались уходить, было еще довольно рано. Мариша и Дима всегда засиживались у нас допоздна, и опаздывали на последний поезд метро. И каждый раз долго стояли в нашей тесной прихожей уже одетые. И все мы говорили, говорили. И тут почему-то на нас нападал смех, и мы умирали от хохота, боясь разбудить детей. Дина и Дима простились с нами. Дина сказала «Спасибо за приятный вечер». И Дима сказал «Спасибо, ребята». Прежний Дима нас не благодарил, уходя. Я подошла к окну. Они шли по освещенному двору. Дима вел ее под руку. Их согласные тени двигались по асфальту впереди них, чуть наискосок. Дима привел ее к нам. Теперь она уводила его от нас. 1968 год